Глава шестая Рикхард – это Рикхард Брэнниган, старший брат матери и лучший друг отца. Для Эллинор Луиза и Кардина – просто дядя Рик, любимый и единственный дядюшка. Естественно, он не мог не прийти на ужин в честь возвращения из долгой поездки лорда Викандера и его помощника, который тоже давно стал частью их семьи. В визите Брэннигана Эль даже не сомневалась, а вот то, что он пришёл не один, стало для неё сюрпризом. Ему компанию составляла никто иная, как Шиана Колсбери, и представлена она была дядюшкой не иначе, как его невеста. А их приход, по сути, являлся объявлением о помолвке, сперва для самых близких, затем в скором времени официально и во всеуслышании. Сдавалось Эль, что пересудов на эту тему будет немало. Шутка ли, сам единокровный брат короля женится на юной аристократке из обедневшего, не слишком знатного рода, да ещё и на девушке, годящейся ему по возрасту в дочери. Впрочем, брак с разницей в возрасте в высшем обществе вряд ли способен кого-то удивить, а вот мезальянс – дело всегда шумное и обсуждаемое. Эленор даже испытала гордость за дядюшку. Она и не сомневалась, что он не из тех, кто боится трудностей. А вот Шиана – та была примерно её ровесницей или на год старше, и они были давно знакомы не единожды встречались на званных ужинах, приёмах и балах, где крошка Ши, несмотря на практически бедственное положение своей семьи, непременно задирала нос и всеми способами пыталась продемонстрировать свою значимость. От одного того, что к девушкам своего возраста та неизменно обращалась «милочка» и «дорогуша», у Эллинор сводила зубы. И она с дядей Риком? Кто бы мог подумать? Судя по лицу леди Викандер, сюрприз удался не только для Эль. И первые несколько минут после прихода гостей в гостиной царила атмосфера неловкости, и стаявшая только к тому времени, как подали ужин, и пришла пора идти к столу. Впрочем, кажется, первой расслабилась и почувствовала себя как дома именно незваная гостья, а не хозяева. Шиана активно участвовала в беседе и, никого не стесняясь, норовила коснуться руки жениха при любом удобном случае. А такие случаи, по ее мнению, подворачивались каждые несколько минут. Сидя напротив, Эленор старалась побольше смотреть в тарелку, но потом не выдержала и принялась считать. За полчаса Ши потрогала дядю шестнадцать раз. Шестнадцать! Ну куда это годится? Правда, стоило перевести взгляд на дядюшку, как Эль стала стыдно. Тот светился, как натертый до блеска светильник. Да и не похоже, что Шиана липла к нему только для демонстрации своих чувств. То, как она смотрела на жениха, ясно говорила, что если в её выборе спутника жизни и имели значение его деньги и положение в обществе, что отнюдь не решающее. Кажется, они были действительно счастливы и влюблены, а это самое главное. Так думала Эль, пока будущая родственница общалась со всеми, кроме неё. А потом гостья капризно произнесла. «Милочка, ты не передашь мне соль?» Подобным тоном Эленор не обращалась даже к слугам, и единственное, чего ей захотелось в данный момент, так это запустить тяжёлой солонкой будущей тётушке прямо в лоб. «Я передам!» С готовностью вызвался сидящий рядом Линден, что-то прочтя в выражении её лица. Эленор благодарно ему улыбнулась, после чего повернулась и перехватила предупреждающий взгляд отца. Лорд Викандер едва заметно качнул головой и чуть расширил глаза, мол, не вздумай. Эль едва не закатила свои, и все-то её знают лучше неё самой. Ну да, когда ей было тринадцать, она исхитрилась незаметно высыпать банку перца в вино противной леди удран Но, во-первых, та была сама виновата, потому что начала рассуждать за столом, что в мужском седле ездят только падшие женщины и пропащие молодёжь. И при этом постоянно бросала взгляды на эленор которую ей удалось увидеть верхом незадолго до этого. А во-вторых, Эль всё-таки уже не тринадцать. луи карт быстро проглотив ужин, довольные, как раз сбежали из-за стола. И Эллинор проводила их тоскливым взглядом. Она бы тоже сбежала, желательно с линденном Это же надо было так долго ждать этого вечера, чтобы его испортила вредная ши. Стало обидно и неприятно. И поняв, что из-за собственных переживаний готова расстроить личную жизнь любимого дяди, Эль попросила прощения и покинула комнату. Прогуляться, освежиться, отвлечься на несколько минут и можно назад. Посетив дамскую комнату и подправив макияж, Эленор как раз раздумывала, пора ли уже возвращаться или разумнее успокоить нервы, прогулявшись ещё некоторое время, как её окликнули. Эль нахмурилась. «Что ты здесь делаешь?» И плевать на то, что с гостями таким тоном не разговаривают. Дядюшки тут нет, а Шана слышала от неё и не такое в ответ на своих «милочек». гости же даже не подумала обижаться. Какого-то чёрта, оказавшаяся одна посреди коридора, она подплыла к Эль, плавно покачивая крошечным редикюлем на затянутом в длинную перчатку запястье. «Я-то?» — произнесла с придыханием. «Конечно же попудрить носик, дорогуша!» Ковёр гасил шаги, и от этого ши двигалась настолько беззвучно, что в полумраке коридора в своём светлом платье и со светлыми же волосами напоминала призрак. Эль усмехнулась от этой ассоциации, и лицо наглой гости некрасиво вытянулось. «Тебе смешно?» — уточнила она с вызовом, делая очередной беззвучный шаг назад и смешая Ленор ещё больше. «Очень», — призналась Эль, отступая с дороги. Указала рукой направление. «Вторая дверь направо. Чувствуй себя как дома». Ей показалось, что она сказала это максимально дружелюбно, но не тут-то было. Шиана снова вздёрнула свой маленький носик и гордо прошествовала мимо. Будто ей указала дорогу не хозяйка дома и племянница её будущего мужа, а просящая милостыню грязная нищенка. Впрочем, боги-свидетели Эль никогда не смотрела на бездомных с подобным пренебрежением. «Лишь бы дядюшка был счастлив», — мысленно повторила Эленор как заклинание. «Это не моё дело, лишь бы был счастлив». За спиной у дяди Рикхарда к его 46 годам осталось уже столько неудачных романов, что за него и его, наконец, обретённое счастье стоило только порадоваться. Не Эль же жить с этой выскочкой в самом-то деле. Эленор вдруг снова развеселилась, представив, как пройдёт знакомство будущей родственницы с их бабушкой. Со своей любовью к процедурам омоложения у белых магов леди Бренниган была в прекрасной физической форме, чего нельзя было сказать о её ментальном здоровье. Увы, старческое слабоумие не лечится магией, и бабушка могла забыть, кто перед ней и с кем она говорит на середине фразы. А потому для общения с ней требовалось немало терпения. К слову, дядя Рик до сих пор проживал в фамильном особняке вместе со своей престарелой матерью. Вот уж будет сюрприз для Шианы. Злорадно хихикая себе под нос, Эль направилась обратно к обеденному залу. Так и знала, что не зря решила прогуляться. Упавшее было настроение, стремительно поднималась однако она успела сделать лишь несколько шагов. «Он скоро женится!» — донеслось ей в спину, и эленор встала, как вкопанная. «Что?» — обернулась. «Кто?» — переспросила, нахмурившись. «Что это вообще за дешёвые эффекты?» — прошла мимо, потянула время, окликнула. «Кто женится?» «Лорд Айрторн». На лице будущей леди Бренниган появилась победная улыбка, а её нос и подбородок приподнялись ещё выше. «Лорд Линден Айрторн», «Рик поделился радостью». Это слово она буквально просмаковала, видя, как вытягивается в ответ лицо Эль. «Так и знала, что ты не в курсе». Победная улыбка собеседницы стала ещё шире и теперь напоминала волчий оскал. «Так что я скоро выйду замуж по взаимной любви, а тебе, дорогуша, об этом только мечтать». В ответ Эленор лишь моргнула, всё ещё пытаясь осознать услышанное. После чего молча же развернулась и направилась таки к обеденному залу, не чувствуя под собой ног. Дорогу длинными коридорами она толком не заметила и не запомнила. Всё вокруг было, как в тумане. Только одна пульсирующая мысль в голове — дойти до места и всё выяснить, потребовать правды. В конце концов, она имеет право знать, имеет. Как толкала двустворчатые двери, Эль тоже не помнила. Зато вздрогнула, когда они загрохотали, распахнувшись. Присутствующие обернулись на звук. Отец от неожиданности даже привстал со стула, выработанная годами привычка реагировать на опасность. Но опасности не было. Была Эль. Раскрасневшаяся, взъерошенная, с бешено горящим взглядом, который мгновенно нашёл за столом одного единственного человека и прикипел к нему. «Ты женишься?» Дядя рихард удивлённо вскинул брови и завертел головой от Эль к остальным и обратно. Леди Викандер расстроенно сжала губы в прямую линию. Лорд Викандер отвёл взгляд. Это означало одно. Дядюшка понятия не имел о безответной влюблённости племянницы, а родители прекрасно знали и о ней, и о будущей свадьбе её возлюбленного. «Свадьбе? Не с ней!» Но всё это доходило до Эль где-то на периферии сознания. Прямо она смотрела только на Линдона, и смущенное и немного виноватое выражение, появившееся на его лице, говорило о многом. А главное о том, что Ши не солгала. Вспыхнув, Эленор резко развернулась и бросилась прочь. «Женится! Не на ней!»